Двадцатая утренняя смена. Это оттепель продолбит у Браукселя дырку в башке. Капель стучит и стучит по оцинкованному оконному карнизу. Поскольку в конторе у Браукселя есть и помещение вовсе без окон, он мог бы от этой весенней терапии отказаться. Но Брауксель остается. Он явно хочет заиметь в башке дырку. Целлулоид, целлулоид. Коли уж кукла, то обязательно с дырочкой в аккуратном целлулоидовом лобике. Ибо Брауксель однажды уже пережил оттепель и превращался в невесть, что подталой водицы из худеющего снеговика. Но еще раньше, за много-много оттепелей до того, висла текла под толстым изрезанным санными следами ледяным покрывалом. А юношество всех окрестных рыбацких деревень Вовсю забавлялось катанием под парусом на закругленных коньках, называемых попросту снегурками. Катались подвое, брали в руки сколоченную из досок раму с натянутой на нее простыней, это и был парус, и, поймав ветер, неслись вперед, аж дух захватывало. У всех изо рта пар. Снег, конечно, мешал, его сперва разгребали лопатами. Там, за дюнами, Все земли без разбору, что плодородные, что нет, укрыты сугробами. Сугробы на обеих дамбах. Прибрежный снег незаметно переходит в снег на льду, который укрыл под собою бескрайнее море со всеми его рыбами. В скособоченной снежной шапке, наметенной с востока, на округлом белом холме стоит на своих скрещенных козлах матерновская ветряная мельница». Стоит посреди белых полей, которые не убегают с глаз долой лишь благодаря прочным заборам, и мелет-мелет. Засахаренные наполеоновские тополя. Прибрежный лес почти не виден, словно художник-любитель густо замазал его белилами прямо из тюбика. Когда снег начал сереть, мельница сказала себе «кончай работу» и отвернулась из-под ветра. Мельник и его работник отправились домой. Кривобокий мельник по пятам за своим работником. Черная псина Сента, нервная с тех пор, как у нее отняли и продали всех щенков, рыщет по своим же следам и кусает снег. А прямо напротив мельницы, на заборе, с которого они предварительно ногами оббили снег, сидят в своих теплых зимних одежках и варежках Вальтер Матерн и Эдуард Амзель. Сперва они попросту молчат. Потом начинается разговор, темный, невнятный, одним словом, технический. Про мельницы с одним мельничным поставом, про голландские мельницы, хоть и без козел и без седла, но зато с тремя поставами, да еще поворотным ветряком, о хитроумном устройстве мельничных крыльев, со всеми их иглицами, рычагами и щитиками, позволяющими регулировать скорость вращения в зависимости от силы ветра поминаются мельничные веретёны и мельничная параплица, мельничные балки и мельничные валы. Сложные взаимоотношения между седлом и тормозным приспособлением. Это только мелюзге, лишь бы горланить. Крутится мельница, вертится мельница. А Вальтер, Матерн и Амзель не горланит бог весь что. Они знают, почему и когда мельница крутится то быстрее, то медленнее. Это зависит от того, насколько выпущены тормозные башмаки. И даже когда падает снег, если ветер дает свои 8 метров в секунду, мельница мелит равномерно, невзирая на беспорядочную снежную круговерть. Ничто в мире не способно сравниться с мельницей, которая мелит в метель. Даже пожарная команда, которая под проливным дождем тушит загоревшуюся водонапорную башню. Но когда мельница сказала себе Кончая работу, и ее крылья, будто выпиленные лобзиком, замерли в снежной круговерте, Амзелю вдруг показалось, может, от того, что он на секундочку то ли прищурил, то ли смежил веки, что мельница вовсе не остановилась. Бесшумно мела метель, надувая с большой дюны мельтешащую бело-черно-серую рябь. Терялись вдали тополя у шоссе. В корчме Люрмана яичным желтком зажегся свет. Не слышно пыхтения поезда из-за поворота узкоколейки. Ветер вдруг сделался колючим. Взметнулись и застонали кусты. Амзелю жарко, как в печке. Его друг клюет носом. Амзель видит нечто, а его друг ничего не видит. Пальчики Амзеля трутся друг о дружку в рукавицах, потом выскальзывают наружу, рыщут, и нашаривают в левом кармане тулупчика правую лаковую туфельку с пряжкой. И сразу как электричеством. На руках и на лице у Амзеля ни снежинки, сразу же тают. Губы сами приоткрылись, а слегка прищуренные глазки видят сразу столько всего, что словами и не расскажешь. Они подъезжают друг за дружкой, без кучеров, и мельница как мертвая. Четыре кареты на полозьях, две упряжки белых, на снегу почти скрадываются две вороных. Эти, наоборот, как нарисованные, а из них вылезают и помогают друг другу 12 и двенадцать. Все безголовые. И вот уже безголовый рыцарь ведет безголовую монашенку на мельницу. А всего их было двенадцать пар. Каждый рыцарь вел свою монахиню, и каждый нес свою голову, Рыцари под мышкой, монахини перед собой, и все они зашли в мельницу. Однако в расстановке процессии возникли явные сложности, ибо, несмотря на одинаковые вуали и одинаковые доспехи, старые распри еще со времен рагницкого лагеря навязли у них в зубах. Первая монахиня не разговаривает с четвертым рыцарем. Что не мешает обоим, весело болтать с рыцарем Фицватером, который знает литовские земли, как дыры в своей кольчуге. Девятая монахиня в мае должна была разродиться, но не разродилась, потому что восьмой рыцарь, его зовут Энгельгард Ворон, ей и шестой монахине, той, что каждое лето объедалась вишнями, схвативший меч толстого десятого рыцаря, того, что уселся на балке с закрытым забралом и со смаком, отдирая мясо от костей, уплетал курицу, снес головы вместе с шестой и девятой вуалью. И все это только из-за того, что хоругвь святого Георгия еще не была соткана, а река Шашупа между тем уже замерзла и годилась для переправы. И покуда оставшиеся монахини тем поспешнее ткали хоругвь, последнее багряное поле уже почти было закончено, третья монахиня, та, что с восковым лицом всегда тенью следовала за одиннадцатым рыцарем, сходила и принесла лохань, дабы было что подставить под кровавые струи. И тогда седьмая, вторая, четвертая и пятая монахини облегченно рассмеялись, отбросили в сторону свое рукоделие и склонили перед восьмым рыцарем, чернокудрым Энгельгардом-вороном, свои головы вместе с вуалями. Тот, не будь лентяй, сперва снес голову десятому рыцарю, который, расположившись на балке, уплетал курицу, Снес вместе с курицей шлемом и забралом, после чего вернул ему меч, а уж этот толстый, безголовый, но тем не менее жующий десятый, помог восьмому чернокудрому, помог второй, третий, восковалицей, что всегда держалась в тени, а уж заодно и четвертой, и пятой монахиням избавиться от своих голов и вуалей, а Энгельгарду-ворону — от головы и шлема. Со смехом подставили лохань. Теперь ткачих монахинь осталось совсем немного, а Харук все еще не была закончена, хотя Шашупа все еще была подо льдом и годилась для переправы, хотя англичане со своим ланкастером уже встали лагерем, хотя лазутчики уже разведали дороги и вернулись, хотя князь Витофт решил не вмешиваться, а Валенрот уже позвал всех к столу. Но лохань уже была полна и даже переплескивалась. И тогда настал черед десятой, толстой монахини. Ибо раз был толстый рыцарь, должна быть и толстая монахиня. Подойти в развалку и трижды поднять лохань. В третий раз уже тогда, когда Шашупа освободилась от льда. А Урсуле, восьмой монахине, которую все и всюду ласково кликали туллой, пришлось опуститься на колени и подставить свою нежную, покрытую пушком шею под меч. А она только в марте приняла обед и уже 12 раз успела его нарушить. И не помнила точно, когда с которым по счету, потому как все с закрытым забралом. А тут еще англичане с Генрихом Дерби во главе. Не успели лагерь разбить, а туда же. И всем не втерпешь. Был среди них и Перси, но не Генри, а Томас Перси. Для него тулла из тонкого шелка соткала особую маленькую хоруквь хотя Валенрот и запретил все особые флаги. А вслед за Перси захотели и Джекоб Доутремер, и Пик Пигут. В конце концов сам Валенрот вышел супротив Ланкастера и вырвал из рук у Томаса Перси его маленькую карманную хорукв и повелел фон Хаттенштайну поднять только что изготовленную хорукв святого Георгия и переправить ее через освободившуюся от льда реку а восьмой монахини, которую все кликали тулой, приказала пуститься на колени, покуда скалачивается мост, во время коей работы утонуло четыре лошади и один смерть. И она пела куда прекраснее, чем пели до нее одиннадцатая и двенадцатая монахини. Умела и рулады выводить, и трелью рассыпаться, так что нежно-розовый язычок легкой пташкой порхал под темно-багряными сводами неба. Грозный ланкастер плакал, пряча слезы под забралом. Так ему не хотелось ни в какой крестовый поход, но у него были нелады с семьей, хоть потом он и стал королем. И тут вдруг, поскольку никто не хотел переправляться через Шашупу, а всем наоборот до слез захотелось домой, Из пышной кроны дерева, где он до этого спал, выпрыгивает самый младший из рыцарей и пружинистым шагом, крадучись, устремляется прямо к склоненной шее снежным нежным девичьим пушком. Он, вообще-то, из Мерса прибыл. Очень ему хотелось бартов в истинную веру обратить. Но барты к тому времени были уже все обращены и основали Бартенштайн. Вот ему и остались только литовские земли, а сперва пушок на шее у Утуллы по нему он и хрястнул аккурат возле первого позвонка а после на радостях подбросил свой меч в воздух и пригнувшись поймал его на загривок такой он был ловкий парень этот шестой самый молодой из двенадцати четвертому этот трюк так понравился что он решил его повторить но неудачно с первой попытки смахнул голову десятый толстый а со второй первой строгой монахине. обе головы одна строгая, другая с двойным подбородком так и покатились. Вот и пришлось третьему рыцарю, который никогда не снимал кольчугу и считался среди них мудрым, самому утащить лохань, поскольку живых монахинь у них больше не осталось. недолгий поход по литовскому бездорожью оставшиеся рыцари проделали с головами на плечах в сопровождении англичан без хоругови Дружины из Ханнау с Харугвию и ополченцев из Рагнита. Князь Кистутис бухал в непролазных топях. В дебрях гигантских папоротников кикиморой завывала его дочка. От гулкого зловещего уханья шарахались кони. А в итоге Потримпс так и остался непохороненным. перкунас ни в какую не желал гореть, а не неослепленный Пеклс по-прежнему угрюмо глядел из-под лобья. Ах, почему они не додумались снять фильм? Статистов сколько угодно, натуры для съемок, непочатый край. Реквизита завались. 600 пар ножных лад, арбалеты, металлические нагрудники, размокшие сапоги, жеванные уздечки, 70 штук льняного полотна, 12 чернильниц, 20 тысяч факелов, сальные свечи, скребницы для лошадей, пряжа в мотках, солодовые палочки... Это жевательная резинка четырнадцатого столетия. Чумазые оруженосцы, своры псов, господа за доской, орфисты, шуты, погонщики, галлона ячменного пива, пучки штандартов, стрел, вертелов и копий для Симона Бахи, Эрика Круза, Клауса шона, Рихарда Вестраля, Шпанерли, Тильмана и Роберта венделла, без которых не сколотился бы мост, не было бы шальной переправы, засады в грозу под затяжным дождем. Пучки молний, дубы в щепки, кони на дыбы, совы таращатся, лисы петляют, стрелы свищут. Славному немецкому рыцарству делается не по себе, а тут еще в кустах Ольшанника слепая провидица взывает «Вела, вела, назад, назад!» Но лишь в июле им суждено снова узреть ту речушку, которую и сегодня еще поэт Бобровский воспевает в загадочных темных виршах. «Шашу потекла, как прежде», мирно журча и пенясь о прибрежной валуны. И гляди-ка, целая толпа старых знакомых. На бережку редком сидят 12 безголовых монахинь, у каждой в левой руке собственная голова в собственной вуале, а правой рукой они черпают водичку из прозрачной шашупы и освежают ею свои разгоряченные лица. А чуть поодаль угрюмо стоят безголовые рыцари и охлаждаться не желают». И тогда оставшиеся рыцари, те, что еще с головами, решают, что отныне они будут заодно с безголовыми. Неподалеку от Рагнета, взаимно и в одночасье они снесли друг другу буйные головушки, впрягли верных своих коней в простые повозки и отправились в белых и вороных упряжках колесить по обращенным и необращенным землям. Они возвысили по Не зринули Христа, в который раз тщетно попытались ослепить Пекелса и снова вознесли крест. Они останавливались в трактирах и на постоялых дворах, в часовнях и на мельницах, и так с музыкой до да потехой, прошли через столетия, стращали поляков, гуситов и шведов, побывали и при Цорндорфе, когда Зедлец решил исход битвы своими кавалерийскими эскадронами, подобрали на дороге, по которой без оглядки отступал корсиканец четыре брошенных экипажа, радостно пересели в них из своих грубых крестоносных повозок и так, уже на рессорах, стали свидетелями второй битвы при Таненберге, которая, впрочем, точно так же, как и первая, вовсе не при Таненберге имела место. В рядах дикой Буденновской конницы Они едва-едва унесли ноги от Пилсуцкого, когда тот, не иначе, как с помощью Пресвятой Девы Марии, разгромил их в излучении Вислы, а в те годы, когда Амзель создавал и продавал свои птичьи пугало, все еще не угомонились и колобродили где-то между Тапиау и Нойтайхом. И все они, 12 и 12 не намерены были прекращать свои непотребства, покуда не будет неспослано им избавление, и каждый не сможет снова носить на плечах свою голову или хотя бы то, что от нее осталось. Под конец они собирались сперва в Шарпау, потом в Фишербабке. Первая монахиня уже иногда носила голову четвертого рыцаря, хотя по-прежнему с ним не разговаривала. И вот однажды они направились в Штутхов, но не по дороге, а прямиком через поле, между шоссе и дюнами. Остановились только Амзель один их и видел перед мотерновской мельницей и вылезли. Было как раз 2 февраля. Сретенье, что они и намеревались отпраздновать. Помогли друг дружке выйти из экипажей, забраться на горку, войти в мельницу. И сразу же после этого один Амзель это слышал. Мельница вся от козел до чердака пошла ходить ходуном, содрогаясь от стуков и вскриков, Воя и клацанье Ведьмовских заклинаний и молитв. Тут и зацокало что-то, И с металлическим звоном присвистнуло, А снег между тем все мило и мило Откуда-то с дюн, Надо полагать, все же с неба. Амзель весь горит и крепче сжимает В глубине своего кармана Лаковую туфельку с пряжкой Между тем, как друг его спит И, зная себе, посапывает. Короткий антракт ибо они там внутри тем временем валяются, в муке скачут верхом на балках, засовывают пальцы между веретеном и тормозом и поворотным брусом устанавливают, раз уж сегодня сретенье, мельницу против ветра. Она раскручивается медленно, поначалу с неохотой. И тут 12 голов благостными голосами затягивают «Мать стояла в смертной боли!» «О, Пеклс, как хладны наши косточки!» Семерых из двенадцати холод сковал, Юкста круцем лакримоза. О перкунос, мы горим все двенадцать, Вот уж пеплом один из нас стал, Думпендеб отфилиус. О потремс, в муке катаясь, Кровь Христа мы пьем, покаясь. И вот, наконец, покуда в помольном ковше, Перекатываясь, подпрыгивает, гремя шлемом, Голова восьмого черного рыцаря, Вместе с добродушной толстомясой головой десятой монахини матерновская мельница раскручивается все быстрее и быстрее, и это при полном безветрии. И вот уже младший из рыцарей, тот, что с Нижнего Рейна, лихо швыряет свою поющую голову с широко разъявленным забралом в восьмой монахини. А та, как будто ни при чем, даже узнавать не хочет, и вообще ее зовут Урсула, а не Тулла, и ей вполне достаточно собственного общества, вон как скачет на штыре, что крепит мельничную балку. Он, понятное дело, трясется, крутится мельница, вертится мельница, головы в помольном ковше уже горланят вовсю, а деревянный штырь уже скрипит от натуги, вороны в муке, обвязка крыши уже потрескивает, засовы уже выпрыгивают из скоб, Черепушки вверх, вниз по лестнице, скок-поскок, скок, паломничество с чердака в закром и обратно. Старая матерновская мельница молодеет на глазах от такого зуда-блуда и молельного восторга. Она превращается... Один амзель со своей лаковой туфелькой это видит в рыцаря, что, сидя гузном на козле, разит направо и налево, врубаясь в снегопад, превращается... Один амзель со своей туфелькой это понимает, В монашку в широком орденском платье, что, раздувшись от бобов и экстаза, машет рукавами ветряной рыцарь, ветряная монахиня. Бедность, бедность, бедность. Но уже выхлебано свернувшееся молоко кобылицы. Уже забродила брага из посевного куколя. И острые резцы уже обгладывают лисьи косточки, пока черепушки все еще мыкают горе. Бедность, солодовый рай. Потом все-таки переметнулись, перевертыши, головы припрятали, и из великого попрания поднимается, возликовав чистейший голос аскезы, отрешение, сладостная песнь песней, богоугодного бичевания. Ветряной рыцарь взмахивает ветряным бичом, ветряной бич настигает ветряную монахиню Аминь, Или нет, еще не аминь, ибо пока с небес бесшумный и бесстрастный падает белый снег, а Амзель, прищурив глазенки, прирос к забору, нашаривая в глубинах левого кармана своего тулупчика правую лаковую туфельку с пряжкой, что принадлежала когда-то хетбик Лау, и уже вынашивает свой очередной замысел. Где-то на чердаке проснулся огонек, который дремлет в закутке всякой мельницы. И тогда все скопом едва их головы шустро и без разбору повскакивали на обрубки шей, они покинули мельницу, крылья которой крутились все медленнее, пока почти вовсе не остановились. Зато сама мельница, покуда они расселись по экипажам и на быстрых полозьях умчались в сторону дюн, занявшись изнутри, начала разгораться все сильнее. Тут только Амзель кубарем свалился с забора, увлекая за собой товарища. Пожар, пожар, вопили оба во всё горло, повернувшись в сторону деревни, но уже поздно было что-либо спасать.